Глава 42 вторая. Принцип Чучхе. Понедельник, ноль два минут. Когтистый палец осторожно дотронулся до стены. Зыбкая поверхность доселе абсолютно белая ответила появлением виноградного цвета пятна, которая начала быстро расплываться, образуя паутину. Замерев ненадолго, коготь слегка поскреб стену.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 — соврал шеф. — Что способно заставить его просить политического убежища в вашем стерильно выхолощенном обществе, где даже пиво не купишь, как в Саудовской Аравии? Максимум, на что он может рассчитывать, это бесплатно горбатиться гастарбайтером, потому что гражданство обитателям города по вашим симпатичным правилам не дают. Из трубки донесся горестный вздох сожаления. — Ладно, ладно, — успокоил Габриэля шеф.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 «Слушай, ну прям анонс низкобюджетного фантастического фильма 80-х годов!» Откровенно заржал шеф. «И кто такой умник?» «Этого мы пока не знаем», — сожалением заметил Габриэль. Главное подозреваемая, которое вероятно, и стояла во главе заговора этих фурий, скрылась неизвестно куда. И ты знаешь, что самое обидное? Эта змея уже много лет работала у меня секретаршей. Вот ты думай, из чьих рук ты каждый день принимаешь кофе».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 Сейчас их обучают всем современным способам ведения войны, включая дистанционное управление ракетами «Тополь-М». Короче, эта ударная девочка свела себе в буквальном смысле пять снайперских гнезд на самых высоких пляжных пальмах. На таком удалении отвил жертв, чтобы ее не достала камера наблюдения. Даша уже проза жизни.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 Чего-чего, а времени у них было вагон. Утром ангел купался, заражался и к следующему утру стандартно умирал. Вероятно, это была какая-то легкая мутация гриппа. Я в библиотеке прочитал, что можно запросто и за 6 часов умереть. «Девушку пришлось пытать, чтобы она призналась?» – спросил шеф. «Шутишь?» – обиделся Габриэль. «Мы такие методы не используем. Все гораздо проще и, я бы даже сказал, банальней».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 Очевидно, она бежала в торопях, и в ее компьютере оказался открытым почтовый ящик. Вся электронная переписка с остальными тремя киллершами как на ладони. Живать жвачку мы не стали. На всех парах рванули к снайперше с обыском. Но она, в отличие от секретаршей, ясновидением не блещет. Нашего визита явно не ждала. Взяли прямо на тренировочной базе. Представляешь, оказалась напарница Варфоломея по ликвидации Содома и Гаморры. Кто бы мог подумать? Рабочий компьютер, принадлежавший снайпершей, немедленно опечатали и взломали. Там тоже оказался обмен письмами секретаршей. Все названо своими именами. Как именно убивали и чем. Они даже не шифровались. «Взломали компьютер?» Поразился шеф, и стены изменили цвет на бурой лиловой с зелеными прожилками. неужели в раю появились хакеры конечно нет успокоил его габриэль откуда им здесь взяться в раю принцип чучхе опора на собственные кадры чучхе разновидность северокорейского социализма действительно переводится как опора на собственные силы это не шутка сам подумай у нас есть локальная компьютерная сеть есть Так не из воздуха же она появилась. Кому-то надо ее налаживать и администрировать. Наши ангелы ездили стажироваться на землю, обучались в Гарварде и МГУ. А чего? Занятия вполне престижные. Не дворником же работать. Для этого гастарбайтеры есть. «У вас вся контора выстроена по принципу чучхи», – ухмылился шеф. «Туда не ходи, этого не бери, то не ешь и не пей». А по количеству статуй и изображений голоса вы и так киммерсена переплюнули в тысячу раз. Старик, people любит голос. Смирись с этим. С видом превосходства заметил Габриэль. Просто возьми себя в руки и не завидуй. Ага, поддел его шеф. Конечно, кто ж меня-то полюбит, особенно в образе козла. А вот кабы я был такой благообразный, в белых одеждах, да с любовь, как общеизвестно, зла.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 Капитан Барбосса в «Пиратах Карибского моря» правильно сказал Но «Ну, убили вы меня. А дальше-то что будете делать?» Если следовать фактам, полученным из переписки, инструкции снайперши Лаэли поступали непосредственно от Калипса, осуществлявшей руководство убийствами. Но, возможно, не все так просто. Калашников нашел одно интересное письмо в компьютере Лаэли, в скрытой папке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 Как лично ты представляешь себе оппозицию в небесной канцелярии? «Я-то как раз очень хорошо представляю», — поскреб когтем стену шеф. «Вся оппозиция обычно летит в тартарары, как и я. И не надо мне сейчас снова загибать про офисную солидарность и корпоратив. Ладно, с компом-то все понятно. Скажи лишь, кто ж тебе телефон починил. Праведный электрик, проживший всю жизнь на березовом соке? Да хоть поглядеть на него». «Весь рай перероешь, таких не найдешь!» — повеселел Габриэль. «Тут все куда проще!» — Малинин разобрался. Оказалось, он в таких вещах дока. «Ну вот, а ты его опрометчиво слом называл!» Снова дотронулся до бирюзовой стены шеф. «Видишь, какая от человека польза! Иначе сидел бы сейчас без телефона, как дурак! А тут, пожалуйте, все чудеса техники! Вам бы в раю вообще снобизма поменьше! Глядишь, люди-то к вам и потянутся! Собираюсь этим заняться!»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 В принципе, людям должно понравиться, как Элвиса Пресли, Джорджа Харрисона и Эрика Хонекера отводят в девятый крукада там, где вечная мерзлота, и поливают на сорокоградусном морозе водой шлангов. А вот амфитеатр, конечно, ноль фантазии. Это плагиат с римского Колизея. Обычные гладиаторские бои на арене. Хотя, по идее, неплохо. Скажем, выходит Мартин Борман с сетью трезубцем. Против него Чингисхан в маске и с коротким мечом, а потом выезжает колесница, где три саксопильные лучницы: Нефертити, Матахари и Мамаша Баркер со стилизацией лука под Томиган. Самые желчные критики разразятся аплодисментами. Мамаша Баркер, 64-летняя американская грабительница банков, совершила десятки нападений с массой жертв вместе со своими сыновьями и мужем. Убита полицией в 1935 году при штурме ее дома. Популяризирована диско-хитом «Бонни М», где из ее имени почему-то изъяли одну букву ma «Ма Бейкер». «Томми Ган» – жаргонное название американского пистолета-пулемета томсон крайне популярного среди гангстеров США в 30-е годы. Плохо то, что и это народу надоест, как ему дизайнерские стены. Что тогда Кистев будет и